Потом избрал себя председателем совета и секретарем и открыл заседание мы должны обсудить множество вопросов им нет числа о них я расскажу по порядку всему свое время но есть один самый важный вопрос с него то мы и начнем как думает совет с чего я честно сказал что не знаю джим тоже но тогда я скажу чем сейчас так напуганы люди чего они боятся думаю вы знаете Наверное, что негры могут сбежать. Правильно. Значит, в чем наш долг, как заговорщиков? Джим не знал, я тоже. Если б ты хоть чуточку подумал, Гекфин, ты бы сказал, если люди чего-то ждут, мы должны им это дать. Неужели непонятно? Нужно устроить побег негра. Да Господь с вами, масса том. Ведь нас повесят. Ну а что ж ты хотел? Для чего, по-твоему, заговоры? Чтобы всех на свете сделать бессмертными? Без риска это вообще никакой не заговор, и честности в нем ни на грош. А что значит честный заговор? Это если мы добьемся чего хотим, и все сделаем правильно и с умом, и чтобы нас при этом не повесили. Так у нас и получится. А теперь к делу. Для начала нужно найти подходящего негра, а потом устроить ему побег. Ничего у нас не выйдет, Том. Здесь, в городе, ни один негр нас и слушать не станет перепугается до смерти, побежит к хозяину и донесет на нас. Том в ответ так посмотрел, будто ему за меня стыдно стало. Что, по-твоему, я этого сам не знаю? Я не понимал, к чему он клонит. Выходит, Том Сойер, нам не найти ни одного негра, который согласится сбежать. И что же нам тогда делать? Пустяки, мы приведем своего. Ну да, привести это проще простого. Только где мы его найдем? Он уже здесь. Негром буду я. Мы с Джимом рассмеялись. А Тома отвечает, что уже все продумал, и у нас обязательно получится. И рассказал нам свой план, отличный, первый сорт. Он перекрасится в черный цвет подбеглого негра и спрячется в доме с привидениями. А я должен выдать его старому Бредишу из Самовьи Лощины, торговцу неграми и первому негодяю в городе. А потом мы устроим ему побег. Вот тут-то и начнется самое интересное. А если Том сказал, значит, непременно начнется.